Глава четвертая. Джо Патрони, задиристый, крепко сбитый американец итальянского происхождения, главный механик ТВА, действительно, о чем и было доложено Мелу Бейкерсфелду, выехал в аэропорт из своего ранчо в Глен Эллине минут 20 назад. Но, как и предполагал Мел, продвигался он очень медленно. В какой-то момент Бьюик Патрони попал в пробку, и вообще остановился. Впереди и позади, насколько хватало глаз, стояли машины, Патроне откинулся на сиденье, и при свете хвостовых огней передней машины закурил сигару. Немало легенд ходило об этом человеке, легенд, связанных как с его профессиональными, так и с личными качествами. Свою рабочую жизнь он начал смазчиком в гараже. Вскоре он выиграл в кости этот гараж у своего хозяина — так что к концу партии они уже поменялись ролями. Правда, молодой парень унаследовал вместе с гаражом несколько серьезных долгов, включая долг за древний дряхлый биплан, владельцем которого он теперь стал. Обладая незаурядной изобретательностью и хорошими техническими навыками, он починил биплан и начал на нем летать, не взяв ни одного урока, так как это было ему не по карману. Аэроплан и, возня с ним, все цело поглотили патроне. Настолько, что он уговорил своего бывшего хозяина еще раз покидать кости и, дав обыграть себя, вернул ему гараж. Расставшись с гаражом Джо, нанялся на аэродром механиком, окончил вечернюю школу, стал старшим механиком, а потом мастером с репутацией первоклассного специалиста по ликвидации аварий. Его команда могла сменить в самолете мотор быстрее, чем это указано в спецификации, причем с гарантией надежности. Через некоторое время, лишь только где-нибудь обнаруживалась неисправность или поломка, тут же говорили «вызовите патрони. Успеху его способствовало и то, что он никогда не терял времени на дипломатию. Прямо шел к цели. Касалось ли дело людей или самолетов? Не обращал он внимания и на ранги, и всем резал правду матку в глаза, включая и начальство. Как-то раз летчики до сих пор вспоминают об этом, Патроне бросил работу и, ни слова никому не сказав, ни с кем не посоветовавшись, сел на самолет и улетел в Нью-Йорк. Он вез с собой большой пакет. Прилетев в Нью-Йорк, он сначала на автобусе, затем на метро — Добрался до главной конторы компании «Олимпен» в центре Манхэттена и там, без всяких объяснений докладов, прошел прямо в кабинет президента. Войдя, он развернул пакет и выложил на блестящий полированный стол президента компании разобранный карбюратор весь в смазке. Президента, а он в жизни не слыхал о патроне, и к нему без доклада никто еще не входил, Чуть не хватил удар, но Джо быстро привел его в чувство. Если вы хотите терять самолеты в полете, можете вышвырнуть меня отсюда, а если нет, садитесь и слушайте. Президент сел. Джо тем временем раскурил сигару и стал слушать. Немного погодя, он вызвал вице-президента по инженерной части, а тот, еще немного погодя, приказал произвести соответствующие изменения в карбюраторе, чтобы он не покрывался льдом в полете. Патроне долгие месяцы тщетно добивался этого, разговаривая на более низком уровне. Позже Патроне получил благодарность, и случай этот пополнил непрерывно разраставшиеся легенды о нем. Вскоре Джо сделали старшим мастером, а несколько лет спустя главным механиком компании ТВА в аэропорту имени Линкольна. Ходили легенды, И о личной жизни Патроне, в частности, о том, что он каждую ночь занимается любовью со своей женой Мари, так же регулярно, как другие выпивают перед обедом. И это была правда. Собственно, как раз этим он и был занят, когда позвонили из аэропорта насчет застрявшего самолета компании «Аэро Мехикон» и попросили помочь. Рассказы о личной жизни Патроне — обрастали деталями. Любовью он, оказывается, занимался так же, как делал все, не расставаясь с длинной тонкой сигарой, которую неизменно держал в углу рта. Только это была неправда. Во всяком случае, теперь Марии, потушив не одну загоревшуюся подушку в первые годы их брака, а она, как бывшая стюардесса ТВА, умела гасить пожары, категорически запретила Джо, курить в постели. И Джо послушался, потому что любил жену. Впрочем, к тому были все основания. Когда он на ней женился, она была, пожалуй, самой популярной и самой хорошенькой стюардессой во всей авиации. И даже теперь, после двенадцати лет брака и трех родов, все еще могла соперничать со многими своими преемницами. Были люди, которые откровенно удивлялись, как это Мари, за которой отчаянно ухаживали и капитаны, и офицеры высоких рангов, могла предпочесть им всем Джо. Но надо сказать, что Джо, даже когда он только начинал свою карьеру механика, был уже человеком многообещающим и во всех отношениях удовлетворял Мари. Ко всему этому следует добавить что Джо никогда не впадал в панику. Он быстро оценивал ситуацию, решал, насколько дело срочное и следует ли ради него немедленно все бросать. Когда ему позвонили насчет застрявшего Боинга 707, он нутром почувствовал, что безумной срочности тут нет и можно еще побаловаться с женой или поужинать, но только одно из двух и он решил пожертвовать ужином. Через некоторое время Марина, кинув халатик, помчалась на кухню и быстро приготовила Джо несколько бутербродов на дорогу. Ведь до аэропорта 25 миль, так что он успеет поесть. Но Джо тут же надкусил один из них. Его не впервые вызывали в аэропорт после долгого рабочего дня, но сегодня уж больно мерзкая была погода. Такой он просто не помнил. Три дня бушевала метель. Намело много снега, и поездка на машине предстояла тяжелая и опасная. Вдоль улиц выселись сугробы, а снег все валил и валил. На шоссе и на дорогах автомобили еле двигались, а то и вовсе стояли. Хотя Бьюик по был снабжен специальными шинами для езды по грязи и снегу, колеса все равно буксовали. Дворники и антиобледенители плохо справлялись с валившим снегом, стекла запотевали, а фары освещали лишь совсем небольшое пространство впереди. Заострявшие машины, и на из них были попросту брошены владельцами, превращали езду в гонку с препятствиями. Естественно, лишь острая необходимость могла заставить человека ехать в такую ночь. Джо взглянул на часы. И его машина, и та, что перед ним, стояли уже несколько минут. Стояли не только они. И дальше впереди, и справа, непрерывной цепью выстроились автомобили. Он отметил про себя, что давно уже не видел и встречных машин. Должно быть, где-то на дороге произошла авария и застопорило движение всех четырех потоков. — Ладно, — решил он, — если в ближайшие пять минут ничего не изменится, придется выйти и посмотреть, в чем дело. Хотя так мило и валил такой густой снег, что ему крайне не хотелось высовывать нос наружу. Он еще успеет намерзнуться за ночь в аэропорту. А пока он настроил радио на волну рок-н-роллов, и, включив его на полную мощность, затянулся сигарой. Пять минут прошли. Патроне, увидев, что люди выходят из машин и идут куда-то, решил присоединиться к ним. Он прихватил с собой парку на овчине и, застегнув ее на все пуговицы, натянул капюшон. Затем поискал сверхмощный электрический фонарь, который всегда был при нем, и открыл дверцу машины. Ветер со снегом тотчас ворвался в кабину. Джо поспешно шагнул наружу и захлопнул за собой дверцу. С трудом вытаскивая ноги из снега, он двинулся в голову колонны. Рядом хлопали дверцы машин, перекликались люди. «Что там стряслось?» Кто-то крикнул «Произошла авария! Ужас, что творится!» Постепенно Джо начал различать впереди мигающие огни Движущиеся тени, которые порой сливались, образуя толпу. Чей-то голос произнес. Говорю вам, они не скоро тут расчистят. Мы теперь застряли не на один час. Внезапно из тьмы проступило нечто большое, темное, озаряемое красными огнями мигалок. Мощный грузовик с восемнадцати колесным прицепом лежал поперек дороги на боку, преграждая движение. Часть груза, судя по всему, ящики с консервами, рассыпалась, и какие-то ловкачи, невзирая на снег, кинулись подбирать банки. Несколько ящиков уже растащили по машинам. У места аварии стояло два полицейских патрульных автомобиля. Полицейские допрашивали шоферу грузовика, который явно был цел и невредим. «Я только всего и сделал, что притормозил!» Громко оправдывался шофер. А эта штука вдруг заскользила и... Плюх на землю! Точно баба, которой приспичила. Один из полисменов записывал показания в блокнот, и какая-то женщина шепнула стоявшему рядом мужчине. — Как ты думаешь, он и это записал? А другая женщина крикнула. «Ну — "Но чего зря писать-то? Ее пронзительный голос перекрывал... Завывание ветра. Лучше бы убрали эту штуку с дороги. Один из полисменов подошел к ней. Он уже был весь в снегу. Если бы вы помогли, мадам, приподнять эту штуку, мы были бы... премного вам благодарны. Кто-то захихикал, а женщина буркнула. Только и знаете, языком молоть толстозадые. С другой стороны... К месту происшествия медленно подъехал тягач. На крыше его кабины крутилась янтарная мигалка. Шофер воспользовался тем рядом, что отведен для движения, в противоположном направлении, поскольку там сейчас не было машин. Тягач остановился. Шофер выскочил из кабины и при виде размеров грузовика с прицепом и положения, в котором он лежал, с сомнением покачал головой. Патроник протиснулся вперед. Попыхивая сигарой, ярко рдевший на ветру, он подошел к полицейскому и резко хлопнул его по плечу. «Послушай, сынок, одним тягачом ты это чучело с места не сдвинешь. Ведь это все равно, что пытаться поднять кирпич, привязав его синицы к хвосту». Полицейский обернулся. «Может, оно и так, мистер. Да только вокруг полно разлившегося бензина, так что...» — Лучше бы вам потушить сигару. Патрони глазом не моргнул. Он вообще не обращал внимания на правила и курил, где и когда хотел. Он ткнул сигарой в направлении перевернутого грузовика с прицепом. — Больше того, сынок, ты будешь лишь терять время, и мое, и свое собственное, да и всех тех, кто тут застрял, если станешь поднимать эту махину. Тебе надо сдвинуть ее на обочину, чтобы возобновилось движение. А для этого нужны три грузовика. Один с этой стороны, чтобы толкал, а два с той, чтобы тащили. И он пошел в обход поваленного автокара и прицепа, чтобы с помощью своего электрического фонаря осмотреть их со всех сторон. Как всегда, решая ту или иную проблему, он был всецело поглощен делом. Он снова ткнул воздух сигарой. «Надо поставить рядом два тягача и подсоединить их тросами к трем точкам. Сначала надо сдвинуть кабину. Это можно быстро сделать. Мы спрямим ее с прицепом, и тогда третий грузовик...» «Стойте-ка!» — перебил его полицейский и крикнул своему коллеге. «Хэнк, тут один малый явно говорит дело». Через десять минут Джо уже работал вместе с полицейскими и, по сути, руководил всей операцией. Следуя его совету по радио, вызвали еще два тягача. А пока шофер первого тягача под руководством патрони подсоединял цепи к осям перевернувшегося автомобиля. Все уже приняло совсем другой вид. Стало ясно, что с дюжем, словечко это всегда было в ходу, когда за дело брался энергичный главный механик ТВА. За это время патроне не раз вспоминал о том, что вынудило его выехать из дома ночью, ведь его уже давно ждали в аэропорту. Он понимал, что быстрее попадет туда, если поможет ликвидировать пробку на шоссе. Ведь ни его машина, ни остальные не сдвинутся с места, пока злополучный грузовик с прицепом не будет убран с середины шоссе повернуть назад и попытаться проехать в аэропорт по другой дороге. Было тоже невозможно, потому что и сзади стояли автомобили. Полицейский сказал патроне, что вереница их тянется на многие мили. Он вернулся к себе в машину, и по радиотелефону, который ему установило и ежемесячно оплачивал руководство аэропорта, позвонил в технический отдел. Он известил, что задерживается в пути а в ответ ему сообщили о приказании Мэла Бейкерсфелда срочно очистить и ввести в строй полосу 3.0. Патроне дал по телефону несколько советов, но он и сам понимал, что главное — как можно быстрее прибыть на место происшествия самому. Он снова вылез из Бьюика. Снег все продолжал валить. Обойдя заносы уже образовавшиеся вдоль цепочки машин, он вышел на дорогу, и чуть ли не бегом припустился по ней. Вскоре он с облегчением увидел, что первый из двух дополнительных тягачей уже прибыл.